сражение за Норвегию. На далеком севере у Нарвика английский военно-морской флот быстро отреагировал на внезапную немецкую оккупацию. По признанию Черчилля, возглавлявшего в то время британское адмиралтейство, немцы полностью перехитрили англичан. Теперь, находясь за пределами радиуса действия немецких бомбардировщиков, базирующихся на суше, английский флот перешел в наступление. Утром 10 апреля, через 24 часа после того, как 10 немецких эсминцев захватили Нарвик и высадили войска Дитля, группа английских кораблей в составе пяти эсминцев вошла в гавань Нарвика, потопила два из пяти находившихся там немецких эсминцев, три эсминца повредила и потопила все немецкие транспортные суда, за исключением одного. В ходе этого побоища был убит контр-адмирал Бонц командовавшие немецкими морскими силами в Нарвике. Но покидая гавань, английские корабли натолкнулись на пять немецких эсминцев, которые шли сюда из других фьордов. На немецких кораблях оказалось более мощное вооружение, и они сумели потопить один английский эсминец, другой, на котором был смертельно ранен командир группы кораблей капитан первого ранга Варбертон Ли, вынудили выброситься на мель, а третий повредили. Трем из пяти английских эсминцев удалось проскочить в открытое море, где они потопили крупное немецкое грузовое судно с боеприпасами, направлявшееся к порту Нарвик. В полдень 13 апреля английская флотилия эсминцев во главе с линкором «Уарспайт», уцелевшим участником ютландского сражения времен Первой мировой войны, вернулась в Нарвик и уничтожила остальные немецкие корабли. Вице-адмирал Витвард, командовавший флотилией, радируя в Адмиралтейство о результатах своих действий, настаивал, что Нарвик необходимо занять немедленно сильной десантной группой, поскольку немецкие войска на берегу ошеломлены и дезорганизованы. Диттли со своими солдатами бежал в горы. К несчастью для союзников, английский командир такой группы, генерал-майор Пекеси, человек чрезмерно осторожный, Прибыв на следующий день с передовым отрядом в составе трех пехотных батальонов, предпочел не рисковать и выгрузил свои войска у Хардстада, на 50 километров севернее населенного пункта, где дислоцировались норвежцы. Дорого обошлась эта ошибка союзникам. Англичане заранее подготовили небольшой экспедиционный корпус для использования в Норвегии, но в критический момент проявляли непостижимую медлительность, вместо того, чтобы поскорее использовать войска по своему назначению. Днем 8 апреля, когда были получены известия о продвижении групп немецких кораблей к северу вдоль норвежского побережья, английский флот срочно выгрузил войска, находившиеся на судах и предназначавшиеся для оккупации Ставангера, Бергена, Тронхейма и Нарвика мотивируя это тем, что теперь для боевых действий на море будет необходим каждый корабль. К тому времени, когда английские сухопутные войска были вновь погружены на суда, все вышеперечисленные портовые города находились в руках немцев. А к тому времени, когда они достигли центральной части норвежского побережья, они оказались обречены, как и английские корабли, прикрывавшие их, поскольку в небе уже господствовала немецкая авиация. К 20 апреля одна английская бригада, усиленная тремя батальонами французов, высадилась в Намсусе, небольшом порту, расположенном примерно в 120 километрах северо-восточнее Тронхейма, а другая высадилась на берег возле Ондалснеса, в 160 километрах к юго-западу от Тронхейма, который таким образом надо было атаковать с севера и юга. Однако отсутствие полевой артиллерии, зенитных орудий и авиационной поддержки, а также продолжавшиеся днем и ночью налеты немецкой авиации на позиции этих бригад, господство немцев в воздухе все это не позволило англичанам наладить доставку подкреплений и боевой техники и поставило эти бригады в такое положение, что они не смогли серьезно угрожать занятому немцами Тронхейму. Бригада, высадившаяся у Андалснеса, после встречи с норвежским подразделением возле Думбаса, железного узла, расположенного в сотни километров к востоку, отказалась от предполагавшегося наступления на север в сторону Тронхейма и двинулась на юго-восток, чтобы помочь норвежским войскам, которые под руководством энергичного полковника Руге сдерживали главное немецкое наступление вверх по долине от Осло. 21 апреля у Лили Хаммера к северу от Хамара. Произошло первое сражение между английскими и немецкими войсками, которые находились явно не в равных условиях. Корабль, загруженный артиллерией английской бригады, был потоплен, поэтому англичане имели только винтовки и пулеметы, чтобы противостоять натиску немцев, оснащенных артиллерией и легкими танками. Хуже того, английская пехота, не получая поддержки с воздуха, подвергалась непрерывным ударам немецкой авиации, действующий из ближайших норвежских аэродромов. Лилихаммер пал после 24-часового боя, и английские и норвежские войска начали 200-километровый отход вверх по долине вдоль железной дороги на Ондалснес, останавливаясь то здесь, то там, чтобы вести оригарные бои, которые замедляли, но никогда не останавливали продвижение немцев. В ночь на 1 мая английские войска были эвакуированы из Ондалснесса, а 2 мая был эвакуирован англо-французский контингент из Намсуса. Саму эвакуацию можно приравнять героическим подвигам, ибо обе гавани, подвергаясь непрерывной бомбардировке немецкой авиации, превратились в море огня. В ночь на 29 апреля король Норвегии и члены его правительства были взяты на борт английского крейсера «Глазгу» возле Молде и доставлены в Тромсе, далеко за Полярным кругом, севернее норвика где 1 мая была провозглашена временная столица. К тому времени Южная Норвегия, где находились все основные города и порты, оказалась безвозвратно потерянной. Однако Северная Норвегия, казалось, оставалась в безопасности. 28 мая союзные силы в составе 25 тысяч человек, в том числе две бригады норвежцев, одна бригада поляков и два батальона французского иностранного легиона, изгнали намного уступавшие и в численности силы немцев из Нарвика. Казалось, нет оснований сомневаться, что теперь Гитлер будет лишен железной руды и не сможет оккупировать всю Норвегию и заставить норвежское правительство капитулировать. Однако в это время вермахт нанес ошеломляющий удар на Западном фронте, и теперь там был нужен каждый союзный солдат, чтобы затыкать образовавшиеся бреши. Союзные войска оставили Нарвик, поспешно погрузились на суда и отбыли. А генерал Дитель, отсиживавшийся в Суровых горах возле шведской границы, 8 июня вновь занял город и порт Нарвик, а спустя 4 дня принял капитуляцию доблестного полковника Руге и ошеломленных норвежских войск, считавших, что англичане бросили их в беде. Король Хокон и его правительство 7 июня были взяты на борт крейсера Диваншир в Тромсе и вывезены в Лондон где провели пять горьких лет изгнания. Примечание. Первая попытка Квислинга управлять Норвегией длилась недолго, 15 апреля, спустя 6 дней после того, как он прогласил себя премьер-министром. Немцы изгнали его и назначили. Административный совет в составе шести видных норвежских граждан, включая епископа Эйвина Берграва, главу Литуранской церкви в Норвегии и Пола Берга, президента Верховного Суда. Это было делом рук Берга, блестящего, но непоследовательно в своих убеждениях юриста, который позднее стал тайным руководителем норвежского движения сопротивления. 24 апреля Гильтер назначил чербовина, известного своей беспощадностью, молодого нацистского гаулейтера, рейскомиссаром Норвегии. По существу он и управлял страной, все время ужесточая оккупационный режим Брейер, с самого начала выступавший против Квислинга. 17 апреля был отозван. Уволен с дипломатической службы и направлен солдатом на Западный фронт. Немцы вновь поставили Квислинга на пост премьер-министра в 1942 году. Но будучи исключительно непопулярной личностью среди народа, Он не обладал практической властью, несмотря на отчаянные усилия истово служить своим немецким хозяевам. В конце войны его судили как предателя и 24 октября 1945 года казнили. Рейхкомиссар Норвегии Тербовен предпочел покончить с собой, чем сдаться. Кнут Гамсун, известный норвежский писатель который открыто сотрудничал с немцами и восхвалял их деяния, был признан виновным в измене, но обвинения были сняты ввиду его преклонного возраста. Тем не менее, его судили за использование нацистского режима в целях наживы и присудили к штрафу в 65 тысяч долларов. Умер он 19 февраля 1952 года в возрасте 93 лет. Генерал фон Фаркенхорст был предан суду как военный преступник. Смешанный англо-норвежский военный суд приговорил его к смертной казни за передачу военнопленных из числа союзных командос в руки СС в целях уничтожения 2 августа 1946 года. Смертная казнь была заменена ему пожизненным тюремным заключением. А Дитля произвели в Берлине в генерал-майоры, наградили рыцарским крестом, и сам Гитлер прогласил его победителем Нарвика. Несмотря на потрясающие успехи, у фюрера были тяжелые минуты во время норвежской кампании. Дневник генерала Йодля испещрен немногословными записями о нервных вспышках фюрера. Ужасное возбуждение Йодля фиксирует 14 апреля после получения известия об уничтожении немецких военно-морских сил в Нарвике. 17 апреля у Гитлера произошел приступ истерии из-за потери Нарвика. Он требовал эвакуировать войска Дитля по воздуху, что было совершенно невозможно. Каждое скверное известие, отмечал в тот день в своем дневнике Йодль, порождает самые худшие опасения. Еще спустя два дня снова кризис. Политическая акция не удалась. Посол Брейер отозван. По мнению фюрера, необходимо применить силу. В совещании в имперской канцелярии в Берлине 19 апреля, когда руководители трех вид видов вооруженных сил стали обвинять друг друга за задержку и промедление, приобрели столь ожесточенный характер, что лакей Кейтель даже потихоньку вышел из комнаты. «Опять в руководстве назревает угроза хаоса», замечает Йодель. А 22 апреля добавляет, «Фюрер все сильнее беспокоится по поводу английских десантов». 23 апреля медленное продвижение немецких войск из Осло в направлении Тронхейма и Ондалснеса вызвало у фюрера по записям Йодля нарастающее возбуждение, но на следующий день поступили неплохие известия. С этого дня они стали все более утешительными. К 26 апреля настроение нацистского правителя настолько улучшилось, что в 3.30 утра после ночи, проведенной с военными советниками, Он заявил, что намерен начать операцию Гельб между 1 и 7 мая. Хотя 29 апреля Гитлер опять проявлял обеспокоенность относительно Тронхейма. На следующий день он сиял от радости, получив известие, что боевая группа из Осло достигла Тронхейма. Наконец он снова мог сосредоточить свое внимание на Западе. 1 мая он приказал завершить приготовление крупному наступлению 5 мая. Руководители вермахта Геринг, Браухич, Гальдер, Кейтель, Йодель, Редер и другие впервые в ходе норвежской кампании наблюдали, как их демонический лидер теряет самообладание даже при незначительных военных неудачах. Эта слабость впоследствии проявлялась все сильнее, когда после целой серии поразительных успехов военное счастье изменило ему, что в немалой степени способствовало краху Третьего Рейха. И все же, с какой стороны ни посмотри, быстрый захват Дании и Норвегии явился важной победой Гитлера и обескураживающим поражением англичан. Эта победа обеспечила безопасность доставки руды зимой в Германию, дала дополнительное прикрытие подступов к Балтике, позволила немецкому военно-морскому флоту решительно прорваться в Северную Атлантику и обеспечила немцев прекрасными портовыми сооружениями для базирования подводных лодок и надводных кораблей, чтобы вести войну на море против Англии. Она позволила Гитлеру приблизить свои авиационные базы на сотни миль главному противнику. И, пожалуй, самое важное – это огромный рост военного престижа Третьего Рейха и, соответственно, упадок престижа западных союзников. Нацистская Германия казалась непобедимой. Австрия, Чехословакия, Польша, а теперь Дания и Норвегия легко развалились под ударами Гитлера или под угрозой применения силы, и даже помощь двух крупных западных союзников в последнем случае не оказала никакого влияния на ход событий. Казалось, будущее принадлежит Гитлеру и нацизму. Для остальных нейтральных стран захват Гитлером Дании и Норвегии являлся вместе с тем ужасающим уроком. Очевидно, нейтралитет уже не давал гарантии маленьким демократическим государствам, пытающимся выжить в мире, где господствовали тоталитарные режимы. Только что это поняла Финляндия, а теперь Дания и Норвегия. Им, отказавшимся принять в свое время до фактической агрессии помощь дружественных держав, приходилось теперь винить себя за свою слепоту. Примечание. Шведы, оказавшиеся между Россией и Финляндией, Балтийскими странами и Германией, захватившие граничащие со Швецией Норвегию и Данию, после долгих размышлений пришли к выводу, что у них нет иного выбора, как цепляться за свой драгоценный нейтралитет или погибнуть в бою, если они подвергнутся нападению. Они умиротворили Советский Союз, отказав западным союзникам в транзите их войск в Финляндию, а теперь, уступая сильному давлению Германии, умиротворили и ее. Хотя Швеция и послала внушительную партию оружия в Финляндию, теперь, когда Норвегия подверглась нападению, она отказала ей в продаже оружия и топлива. В течение всего апреля немцы требовали, чтобы шведы разрешили транзит своих войск в Нарвик на выручку Дитля, но шведы так и не дали разрешения до конца боевых действий хотя поезд с медицинским персоналом и продовольствием пропустили. 19 июня, опасаясь прямого нападения со стороны Германии, шведы уступили давлению Гитлера и согласились пропускать через свою территорию железнодорожные составы с нацистскими войсками и военными материалами в Норвегию, при условии, что число войск-гарнизонов Норвегии не нарушит существующего баланса. Это была огромная помощь Германии. Перевозка свежих гитлеровских войск и военных грузов по шведской территории избавляла их от риска быть уничтоженными англичанами при транспортировке по морю. За первые шесть месяцев в Норвегии было заменено 140 тысяч немецких солдат, и немецкий контингент значительно увеличился. Позднее, перед самым нападением немцев на Россию, Швеция дала разрешение нацистскому верховному командованию на пропуск через свою территорию целые дивизии с боевой техникой и оружием из Норвегии в Финляндию для использования против Советского Союза. То, в чем она отказала западным союзникам годом раньше, теперь было разрешено нацистской Германии. Более подробно о немецком давлении на Швецию изложено в работе «Вызов Скандинавии». Нужно было извлечь определенные выводы из молниеносного захвата Гитлером скандинавских стран. Наиболее серьезный вывод – значение авиации и ее превосходство над военно-морскими силами, когда наземные авиабазы находятся поблизости. Не менее важен был старый вывод, что победа часто достигает тот, то действует решительно и изобретательно. И то, и другое было присуще нацистской авиации и флоту, а Дитель в Нарвике проявил изобретательность, какая отсутствовала у союзников. Еще один существенный военный итог скандинавской кампании, который не был оценен сразу, поскольку не представлялось возможным заглянуть слишком далеко вперед. Потери в живой силе с обеих сторон оказались сравнительно невелики. Немцы потеряли 1317 человек убитыми, 2375 пропавшими без вести и 1604 ранеными. Всего 5296 человек. Потери норвежцев, французов и англичан составили чуть менее 5000. Англичане потеряли один авианосец, один крейсер и семь эсминцев. Поляки и французы по одному эсминцу. Немецкие потери оказались более существенными. 10 из 20 эсминцев, 3 из 8 крейсеров, линейные крейсера «Шарнхорст» и «Гнезинау», а также линкор Людцев получили столь серьезные повреждения, что в течение нескольких месяцев находились в ремонте. Для предстоящей летней кампании у Гитлера не было настоящего флота. Когда подошло время осуществлять вторжение на Британские острова – а время это подошло очень скоро. Отсутствие достаточных военно-морских сил оказалось непреодолимым для операции «Морской лев». Однако тяжелые потери немецкого флота не вызывали теперь особой тревоги у фюрера. И включив в начале мая Данию и Норвегию в длинный список своих завоеваний, он работал рука об руку со своими старательными генералами, ибо они уже отбросили сомнения, обуревавшие их прошлой осенью над последними приготовлениями к операции, которая, они были в этом уверены, должна была привести их к величайшей победе.